Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему. Молоденький такой веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцати. «Здравствуйте», — сказал он. «Что вы так припоздали?» «Да вот обстоятельства», — сказал Виктор, девясь такому либерализму. Солдатик оглядел его и вдруг подобрался. «Ваши документы?» — сказал он сухо. «Какие там документы?» — сказал Виктор весело. «Я же говорю, обстоятельства». Солдат поджал губы. «Вы что привезли?» — спросил он. «Книги?» — сказал Виктор. «А пропуск есть?» «Конечно, нет». «Ага», — сказал солдат, и его лицо прояснилось. кто то я гляжу. Тогда подождите. Тогда подождать вам придется». «Имейте в виду», — сказал Виктор, подняв указательный палец, «за мною может быть погоня. Ничего, я быстро».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 «Неужели не пригласят посмотреть?» — подумал Виктор. «Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать к голему. Он сейчас где-нибудь здесь. Так и сделаю», — подумал он. «Зря я, что ли, для них геройствовал». Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец. Прыщавый мальчик негелист в одних трусах, очень сейчас веселый и безо всяких следов всемирной тоски».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 Банев? Ладно, скажу, только он все равно не выйдет. Ну да мне не трудно, Банев, значит. И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, ласковый, сплошные веснушки под каской.